Глава третья. Остановившись по пути в университет у бензоколонки, я позвонил Нику из автомата. — Квартира Николаса Чалмарса, — отозвался девичий голос. — Мистер Чалмарс дома? — Его нет, — профессионально бодро зазвенел голосок. — С вами говорит его телефонный секретарь. — Скажите, как я могу связаться с ним? У меня к нему важное дело. — Я не знаю, где он. В девичьем голосе сквозила непрофессиональная тревога. «Вы хотите поговорить с ним по поводу пропущенных экзаменов?» «Допустим», — я не стала уточнять. «А вы приятельница Ника?» «Да. По правде говоря, я вовсе не телефонный секретарь. Я его невеста». «Мисс Стратвелл?» «Мы с вами знакомы?» «Еще нет. Вы сейчас у Ника?» «Да. Вы наставник студентов?» «В некотором смысле, да. Моя фамилия Арчер. Я сейчас выйду к вам, мисс Стратвелл. Подождите меня, пожалуйста, в квартире». И если Ник объявится, попросите, чтобы и он подождал, ладно?» Она пообещала задержать его. «Я готова на все, лишь бы помочь Нику». Из ее слов я сделал вывод, что Ник сейчас как никогда нуждается в помощи. Университет стоял на плоскогорье в нескольких километрах от города, прямо за аэропортом. Издалека расположенные подковой новые корпуса оказались древними и таинственными, как Стоунхендж. Январь шел к концу, и зимняя сессия, если не ошибаюсь, была в разгаре. Студенты, встречавшиеся мне, казались замотанными, загнанными. Мне случалось бывать в этом городке, но последние несколько лет я сюда не наведывался. Студентов здесь стало гораздо больше, а на месте разбросанных там и сям коттеджей выросли ряды многоэтажных домов. После Лос-Анджелеса было непривычно видеть на улицах сплошь молодые лица. Ник жил в пятиэтажном доме, именовавшемся «Герб Кембриджа». Я поднялся в лифте на пятый этаж, нашел квартиру Ника, на ее двери значился номер пятьдесят один. Девушка открыла дверь, прежде чем я успел постучать. Когда она увидела, что это всего-навсего я, ее глаза потухли. Свежевымытые светлые волосы до плеч, темный брючный костюм, лет двадцати на вид. «Ник не появлялся?» — спросил я. «К сожалению, нет. Вы мистер Арчер?» «Да». Она испытывающе посмотрела на меня, и я понял, что она старше, чем мне сначала показалось. «Вы действительно наставник, мистер Арчер?» «Я же сказал вам, в каком-то смысле. Я немало кого наставил на путь истины но не в своем профессиональном качестве». «А что вы делаете как профессионал?» В голосе ее не было недружелюбия. Взгляд у нее был прямой и беззащитный, люди с таким взглядом легкоронимы. И я решил, что не дам ее в обиду. Таких милых девушек я давно не встречал. — Если я вам откроюсь, — мистер Атвелл, — вы, боюсь, откажетесь со мной разговаривать. — Вы полицейский, правда? — В прошлом. Теперь я частный сыщик. — Тогда вы не ошиблись. Я не хочу с вами разговаривать. Она явно всполошилась. Зрачки ее расширились, ноздри затрепетали, она залилась краской. — Вас подослали родители Ника. «Что вы? Они же не знают, что вы здесь. Кстати, раз уж мы разговаривали, не лучше ли пройти в квартиру?» Чуть поколебавшись, она все же отступила, и я вошел. Гостиная была обставлена дорого, но скучно. Похоже, чалмарсы купили мебель по своему вкусу, не посоветовавшись с сыном. Комната выглядела такой безликой, словно Ник пуще всего боялся проявить себя. На стенах не было картин. О пристрастиях хозяина могли рассказать разве что книги в секционном шкафу, но там по преимуществу стояли учебники по политическим дисциплинам, юриспруденции, психологии и психиатрии. «Ник не любит оставлять вещественных доказательств», — обратился я к девушке. «Да, он мальчик, вернее, мужчина скрытный». «Так кто же он, мальчик или мужчина?» «Наверное, он сейчас выясняет это для себя». «Сколько ему лет?» — мистер Атвелл. В прошлом месяце, 14 декабря, ему исполнилось 23. Он пропустил семестр несколько лет назад и кончит университет на полгода позже. Точнее говоря, кончит, если ему разрешат сдавать сессию. Он уже пропустил три из четырех экзаменов. Почему? — У Ника нет проблем с учебой, он поразительно способный, — добавила она, словно я и возражал. — По наукам лучше Ника тут никого нет, а на следующий год он собирается заняться юриспруденцией, — говорила она, словно сама себе не верит. — Так девчонки присказывают сны или вспоминают о несбывшихся надеждах. — Ну, а какие все-таки у него проблемы, мистер Атфелл? — Как говорится, житейские. Она сделала шаг вперед, встала передо мной. Руки ее повисли плетьми. — Ни с того, ни с сего. Нику все опостылило. И вы тоже. Если бы дело было только во мне, я б стерпела. Но он от всего устранился. В последние дни Ник изменил всю свою жизнь. Наркотики? Не думаю, Ник знает, чем это грозит. Иногда соблазн именно в этом и заключается. Понимаю, что вы хотите сказать. Он обсуждал это с вами? Что это? Она явно недоумевала. — Ну, ту перемену в его жизни, которая произошла за последние несколько дней. — Толком нет. Видите ли, тут замешана другая женщина. Женщина гораздо старше Ника. Девушка побледнела от ревности. — Он, должно быть, рехнулся, — сказал я в порядке комплимента, но она поняла меня буквально. — Вот именно. — Ник никогда не стал бы делать ничего подобного, будь он в своем уме. — Опишите мне его поступки в последние дни. — глаза девушки остановились на мне впервые за все время не могу я ведь совсем не знаю вас ваш отец меня знает правда позвоните ему если не верите она перевела взгляд на телефон на столике около дивана потом снова на меня значит вы работаете начал марсов они папины клиенты я не ответил с какой целью вас наняли родители ника Ответа на этот вопрос я не дам. Мы зря тратим время, и вы, и я оба хотим, чтобы Ник вернулся к прежней жизни. Нам надо помогать друг другу. Как я вам могу помочь? Я подобрал к ней ключ, это чувствовалось. Вам явно нужно излить душу, вот и расскажите мне, что натворил Ник. Я все еще стоял, как незваный гость, но тут, не дожидаясь приглашения, сел на диван. Девушка робко подошла к дивану, примастилась на валике подальше от меня — — Если я расскажу, вы не предадите мои слова родителям Ника? — Разумеется, нет. — Что вы имеете против его родителей? — В сущности ничего, они славные. Я знаю их с детства, они наши соседи, дружны с нами. Но мистер Чалмарс слишком суров к Нику. — Уж очень они разные. Ник, к примеру, не в восторге от прошлой войны, а мистер Чалмарс обвиняет его в недостатке патриотизма. Он отличился на войне, и поэтому у него несколько костные взгляды. Что он делал на войне? Служил в морской авиации. Он тогда был моложе, Ника. Ник ему кажется ужасным бунтовщиком. Она замолчала. Но на самом деле он вовсе не бунтовщик. Хотя, не стану отрицать, одно время Ник придерживался крайних взглядов. Но Ник покончил с этим несколько лет назад, еще до того, как вернулся в университет. Вплоть до прошлой недели все шло как нельзя лучше. А потом полетела в Тар-Тарары. Я подождал. Робка, словно птичка, она перепорхнула с Валика на диван рядом со мной. Лицо ее горестно скривилось. Она зажмурила глаза, чтобы не расплакаться. «По-моему, всему виной та женщина», — чуть спустя продолжила она. «Понимаю, я себя ставлю в дурацкое положение. Но как мне не ревновать, если он отшвырнул меня, как старый башмак, и променял на женщину, которая годится ему в матери, да еще замужнюю?» «Откуда вам это известно?» Он представил ее мне как миссис Траск. Я уверена, что она не здешняя. В телефонном справочнике никаких Трасков не значится. Он представил ее вам? У него не было выхода. Я увидела их в ледо, подошла к столику и стояла около них до тех пор, пока Ник не представил меня ей и сидевшему с ними мужчине. Его зовут Сидней Хэрроу. Он из Сан-Диего собирает просроченные взносы. Он вам это сказал? Не совсем. Я сама выведала». — А вы, я вижу, великий сыщик. — Да, — она улыбнулась, — вообще-то я не люблю совать нос в чужие дела, но бывает, что без этого не обойтись. Так вот, когда мистер Хэроу отвернулся, я незаметно взяла талончик со стоянки, он лежал у его тарелки, сходила на стоянку, ледо, и попросила служителя показать мне машину Хэроу. Машина с откидным верхом, допотопная, с выбитым задним стеклом, дальше все пошло как по маслу. Его имя и адрес стояли в паспорте машины, и я заказал разговор с Сан-Диего. Но оказалось, что в паспорте номер не его квартиры, а конторы. Там мне сказали, что Хэроу в отпуске. Ничего себе отпуск! А почему вы думаете, что он не в отпуске? Я еще не кончила. В ее голосе впервые промелькнуло раздражение. Ей не терпелось закончить рассказ. В ресторане я их встретила в четверг, а в пятницу вечером снова увидела эту машину. Она стояла перед домом Чалмарсов. Мы живем через улицу наискосок, так что из моего окна из окна моего кабинета хорошо виден их дом. Чтобы удостовериться, тот ли это автомобиль, я подошла посмотреть на паспорт. Дело было в пятницу, часов около девяти. Машина была Хэроу, тут сомнений нет. Он, наверное, услышал, как хлопнула дверца. Опрометью выбежал из дома, накинулся на меня. Что, мол, я тут делаю? А я с налета спросила, а вы что тут делаете? Он дал мне пощечину и стал выкручивать руку. Я ведь да вскрикнула, потому что из дома выскочил Ник и сшиб мистера Харроу с ног. Мистер Харроу выхватил из машины револьвер, я испугалась. Думала, он застрелит Ника, ведь у обоих был чудной. такой сдается мне, бывает перед смертью. Сдается мне, каждому из них сейчас важнее всего было убить другого, а там будь что будет. Мне не раз случалось видеть у людей такой взгляд, предсмертный взгляд». И на войне, да и после войны, и, к сожалению, слишком часто. «Но тут из дома выбежала та женщина», — сказала Бетти, — и разняла их. Велела мистеру Хэроу сесть в машину, потом села туда сама, и они уехали. Ник сказал, что ему очень жаль, но он не может сейчас со мной поговорить. Ушел в дом и запер дверь на ключ. «Откуда вы знаете, что он запер дверь?» я попыталась войти. Родители Ника уехали в Палм-Спрингс, и он был очень расстроен. Не спрашивайте, почему. Я и сама ничего не понимаю. Ясно одно, эта негодяйка вцепилась в него мертвой хваткой. Вы уверены? Она из таких. Крашеная блондинка, слюнявый, размалеванный рот, злющие глаза. Чем она его пленила, ума не приложу. А почему вы так думаете? Бетти отвернулась от меня. Она обращается с ним, точно он у нее в кармане. Вы рассказали отцу об этой женщине? Она покачала головой. «Он знает, что у меня с Ником не ладится. Но я не могу ему сказать, в чем дело. Это выставило бы Ника в дурном свете. Вы хотите выйти замуж за Ника? Я так давно этого жду, — сказала она, глядя мне в лицо, и я почувствовал в ее тихой настойчивости большой напор. Так вода давит на плотину. Я выйду за него замуж, хочет мой отец того или нет. Но, конечно, я бы предпочла получить его согласие». «Ваш отец не взлюбил Ника?» Лицо ее вдруг помертвело. «За кого бы я не решила выйти замуж, отец его не взлюбит. Моя мать погибла в сорок пятом году. Она была моложе меня». Словно не веря своим словам, добавила девушка. «Отец ради меня так и не женился. Уж лучше бы он женился ради меня же». Девушка умела держать себя в руках, и я окончательно убедился, что она старше, чем кажется на первый взгляд. «Сколько вам лет, Бетти?» «Двадцать пять. Если вы думаете, что я слишком молода...» Вы давно не видели Ника? В пятницу вечером я была у него, после этого я его не видела. — И с тех пор поджидаете его здесь? — Ну, не все время, конечно. Папа слег бы, если бы я не пришла ночевать домой. Между прочим, с тех пор Ник ни разу не ночевал здесь. — А когда вы заступили на пост? — В субботу днем. — Если он хочет с ней переспать, — сказала она с убитым лицом, — пусть. Раздался телефонный звонок. Она бросилась к трубке, с минуту послушала и мрачно сказала. «Говорит телефонный секретарь мистера Чалмарса. Нет, я не знаю, где он. Мистер Чалмарс мне ничего не передавал». И снова стала слушать. Из трубки доносился взволнованный женский голос. Но слов я не мог разобрать. Бетти повторила. «Передать мистеру Чалмарсу, чтобы он ни в коем случае не приезжал в гостиницу монтевиста Понимаю. Муж поехал туда за вами. Это тоже передать? Хорошо». Она положила трубку на рычаг бережно. Можно подумать, ее начинили взрывчаткой. Сначала у Бетти вспыхнула шея, потом краска залила лицо. Звонила им миссис Траск. Так я и подумал. Насколько я понял, она сейчас в гостинице Монте-Висто. Да, вместе с мужем. Я, пожалуй, навещу их. Она порывисто встала. Я еду домой. Не стану больше его ждать. Это слишком унизительно» мы вошли в лифт механизированный интим кабинки способствовал откровенности и бэтти сказала я выложила вам все свои секреты скажите как вы заставляете людей открываться никак люди любят поговорить о том что их мучит иногда от этого становится легче да вы пожалуй правы разрешите задать еще один неприятный вопрос видно сегодня других не будет как погибла ваша мать Она попала под машину на Пасифик-стрит прямо перед нашим домом. Кто вел машину? Никто не знает, а тем более я. Я тогда была совсем маленькая. Водитель задавил вашу мать и скрылся? Она кивнула. На первом этаже дверцы лифта разъехались, положив конец нашей откровенности. Мы пошли к стоянке. Я смотрел ей вслед. Она рванула с места на крутом повороте тормоза, ее красной двухместной машины взвизгнули.